Глава 3. Техноанархизм или цифровое рабство. Индивиды и корпорации имеют разные уровни доступа к высоким технологиям, которые могут быть как инструментом управления людьми, так и инструментом в их руках. Будут ли технологии использовать как инструмент в руках людей, уравнивающий их с общественными институтами, или как подчиняющий инструмент контроля? Техноконтркультура. Этот шип во мне от дерева, «Этот шип во мне от дерева, которое я вырастил. Он разрывает меня, и я истекаю кровью». Металлика, Bleeding Me, альбом Load, студия Электро, 1996. Первые криптоанархисты еще в начале 1990-х годов предвидели проблему цензуры и приватности. По мере развития информационных технологий, обмен данными и поиск в интернете становились проще, что могло привести к формированию общества наблюдений и слежки. Криптография должна была стать решением этой проблемы. Примерно тогда же возникла и криптомечта, которая связана с работой Дэвида Чаума безопасность без идентификации, система транзакций, которая оставит большого брата неудел. удел, опубликованный в начале 1980-х годов. Автор писал о введении анонимных цифровых денег как альтернативы валютам, поддерживаемым правительством, что должно было повысить уровень безопасности и конфиденциальности. Идеи Чаума дали толчок движению шифропанков производные от слов «Шифр» и «Киберпанк». В конце 1992 года Эрик Хьюз, Тим Мэй и Джон Гилмор основали небольшую группу с ежемесячными встречами. На учредительном собрании Мэй зачитал манифест криптоанархиста, а несколько месяцев спустя Хьюз опубликовал манифест «Шифропанка». Они ратовали за приватность, как возможность выбирать, какую информацию о себе открывать миру, что требовало системы анонимных транзакций. По их мнению, Приватность необходима открытому обществу цифрового века. Таким образом, в своей риторике они пошли намного дальше предложений Чаума, а криптография легла в основу радикальных социальных и политических изменений, ослабляя власть государства и других институтов. Декларация независимости киберпространства Страны индустриального мира, вы, унылые гиганты из плоти и стали. Я из киберпространства, нового дома разума. От имени будущего я прошу вас... Представители прошлого оставят нас в покое. Вам здесь не рады. Там, где мы собираемся, у вас нет никаких полномочий. Мы не избираем правителей, и вряд ли когда-нибудь будем. Поэтому у меня не больше права к вам обращаться, чем у самой свободы. Мы строим глобальное общественное пространство, и я объявляю его независимым от той тирании, которую вы стремитесь на нас обрушить. У вас нет морального права руководить нами. А у нас – реальных причин бояться методов принуждения, которыми вы владеете». Законную власть обретают согласие тех, на кого она распространяется. Нашего вы не добились и не получили. Мы вас не звали. Ни нас, ни наш мир вы не знаете. Киберпространство за пределами ваших границ. Не думайте, что можете его построить как объект инфраструктуры. Не можете. Это естественное явление, и оно прирастает нашими коллективными трудами. Богатство наших рынков – плод не ваших усилий. Вы не знаете наших культуры, нравов и неописанных законов которые уже обеспечивают в нашем обществе больше порядка, чем все, что вы навязываете. Вы утверждаете, что у нас есть проблемы, которые нужно решить, и на этом основании вторгаетесь в наши пределы? Многих из этих проблем не существует. Все реальные конфликты, всё неправильное мы видим и устраняем своими силами. У нас будет свой общественный договор. И эта руководящая сила будет исходить из условий нашего мира, а не вашего. Наш мир не такой. Киберпространство соткано взаимодействием, отношениями и самой мыслью. Наш мир везде и нигде, но не там, где живут тела. Мы создаем мир, куда смогут войти все, независимо от расы, экономической мощи, военной силы и рождения. Мы создаем мир, где кто угодно сможет выразить свои мысли, какими бы необычными те ни были, не боясь, что его заставят молчать или подчиняться правилам. К нам неприменимы ваши юридические определения собственности, самовыражения, личности, передвижения и обстоятельств. Они основаны на материи. Здесь материи нет. У нас нет тел». Поэтому, в отличие от вас, мы не можем добиться порядка физическим принуждением. Мы верим, что нашими руководящими началами станут нравственность, всеобщее благоденствие и принцип извлечения личной выгоды через общую. Мы можем находиться во множестве разных юрисдикций. Единственный закон, который признают все наши культуры – поступать так же, как хочешь, чтобы поступили с тобой. Мы надеемся заложить это в основу конкретных решений. Но мы не можем принять те решения, которые пытаетесь навязать вы. Принятый в США закон о телекоммуникациях противоречит их собственной конституции и попирает мечты Джефферсона, Вашингтона, Миля, Мэдисона, Таквилля и Брандайса. Теперь эти мечты должны возродиться в нас. Вы боитесь собственных детей, ведь они свои в мире, где вы чужие. Из-за этого страха вы возложили родительские обязанности, которые вам страшно взять на себя, на бюрократические аппараты. В нашем мире все состояния и проявления человеческой натуры, от губительных до ангельских, формируют единое целое – Глобальный диалог мельчайших частиц. Мы не можем отделить тот воздух, который вызывает удушье, от того, который окрыляет. В попытке избавиться от вируса свободы Китай, Германия, Франция, Россия, Сингапур, Италия и США воздвигают погранпосты на рубежах киберпространства. Возможно, какое-то время им удастся его сдерживать, но в мире, который скоро будет пронизан потоками цифровой информации, они окажутся бесполезны. В США и других странах отмирающие информационные отрасли – могут пытаться продлить себе жизнь, создавая законы, которые устанавливают право собственности на слово. В них не больше благородства, чем в чугуне. В нашем же мире все, что не создал бы человеческий разум, можно воспроизводить и распространять бесплатно и бесконечно. Для того, чтобы донести мысль до всего мира, ваши фабрики не нужны. Пусть наши тела остаются подвластными вам, но себя виртуальных мы обязаны провозгласить недоступными для вашего суверенитета. Мы рассеемся по всей планете, и никто не сможет сковать наши мысли. Мы построим цивилизацию разума в киберпространстве. И пусть она будет гуманнее и справедливее того мира, который создали вы. Джон Перри Барлоу, сооснователь Electronic Frontier Foundation, 1996 год. Первые криптоанархисты хотели построить мир без посредников и контроля со стороны регуляторов. Один из основоположников интернета, Джон Перри Барлоу, писал в своей декларации, об общественном договоре и построении справедливой и гуманной цивилизации разума. Однако в киберпространстве действуют не только хорошие участники с высокими моральными принципами, но и плохие злоумышленники. И если в реальном мире шеи сдерживают государства и правоохранительные органы, то мир без регуляторов, о котором говорят киберанархисты, создает благодатную почву для злоупотреблений. Барлоу ссылается на нравственность и всеобщее благоденствие, но по каким критериям они будут определяться и кто их будет устанавливать? Этот тезис противоречит тому, что в мир киберанархии смогут войти все. А значит, и киберпреступники не упустят шанса воспользоваться возможностями виртуального мира. Непременно воспользуются, ведь они давно стали частью криптоэкономики. Анонимность позволяет им не только избегать ответственности перед законом, но и обходить установленные в сообществе нормы, не неся репутационных обязательств перед коллегами, которые обычно подразумеваются даже в криминальных кругах. Например, им не зазорно атаковать фармацевтическую компанию «Change Healthcare вирусом шифровальщиком нарушив доставку рецептурных препаратов по всей стране более чем на 10 дней, чтобы получить выкуп в размере 22 миллионов долларов. В результате 350 биткоинов были переведены на кошелек хакерской группировки в начале марта 2024 года, а за 2023 год жертвы атак вирусов-шифровальщиков выплатили рекордный 1 миллиард долларов криптовалют в качестве выкупа за расшифровку данных и восстановление бизнес-процессов. Сегодня криптографические инструменты используют в различных целях, поэтому профессор Принстонского университета Арвинд Нараянан разделяет их на криптографию для безопасности, в электронной коммерции для защиты финансовых транзакций, например, при шифровании номера банковской карты пользователя, криптографию для конфиденциальности, в социальных и политических целях, например, для противодействия государственной цензуре и попыткам контролировать обмен информацией, Развитие электронных коммуникаций дало гигантские возможности для слежки за людьми и вызвало встречное желание определенных групп защитить свою приватность. Основанное на современных технологиях движений считает, что математические законы сильнее законов, устанавливаемых властями, поэтому криптоанархизм непобедим. Взлет популярности криптовалют обусловлен в том числе их способностью защитить частную жизнь и личную экономическую свободу средствами криптографии, так как связь между отправителем и получателем трудно выявить. Американский журналист Стивен Леви в 2001 году писал в своей книге «Крипто» о том, как криптоповстанцы победили правительство, отстояв приватность в эпоху цифровых технологий. Под криптоповстанцами понимаются группы ученых и любителей, представители гражданского общества, которые действительно одержали победу над государством, вынудив его отказаться от ограничительных мер при распространении криптографических инструментов. Однако в масштабах глобального вмешательства государства в частную экономическую жизнь граждан, в том числе в сфере цензуры, приватности и анонимности, эта победа была незначительной. Значимую роль в освещении злоупотреблений власти сыграл проект Wikileaks. Криптографические методы способствовали его успеху, но не стоит преувеличивать их важность. Сегодня организация получает защиту благодаря законам Швеции, а не технологиям анонимности. Можно ли говорить, что киберанархисты ошиблись, а их мечта оказалась нереализованной? Манифест криптоанархиста Компьютерные технологии находятся на грани предоставления людям и группам возможности общаться и взаимодействовать друг с другом совершенно анонимно. Два человека могут обмениваться сообщениями, вести бизнес и переговоры через электронные контракты, не зная настоящих имен и не имея представления об идентичности друг друга. Обмен данными в сетях будет невозможно отслеживать, благодаря многократному изменению маршрутов, зашифрованных пакетов и предохраняющих от несанкционированного вмешательства блоков, в которых реализованы криптографические протоколы с практически идеальной защитой. Репутация будет иметь первостепенное значение для сделок, больше, чем кредитные рейтинги имеют сегодня. Эти новшества полностью изменят характер государственного регулирования: возможность взимать налоги и контролировать экономические отношения, способность хранить информацию в тайне и даже представление о доверии и репутации. Государство, чтобы не допустить социальной дезинтеграции, попытается замедлить или приостановить распространение технологий, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Это обосновано, ведь криптоанархия позволит свободно торговать национальными секретами, незаконными препаратами и краденым. Технологии сделают возможным даже создание отвратительного рынка заказных убийств и вымогательств. Но это не остановит криптоанархию. Так же, как книгопечатание изменило социальный строй и уменьшило могущество средневековых гильдий, Криптография принципиально изменит роль корпораций и государств в экономических транзакциях. Изобретение колючей проволоки, которая кажется второстепенным, позволило огораживать земли и изменить представление о собственности в западных штатах. Второстепенное открытие темной стороны математики стало кусачками, которые разрежут колючую проволоку вокруг интеллектуальной собственности. Действуйте, ибо вам нечего терять, кроме изгороди из колючей проволоки. Тимоти Мэй, инженер Intel. 1992 год. Передача данных о себе третьим лицам стала нормой в современном обществе. Более того, без этого в некоторых случаях невозможно взаимодействовать с современными продуктами и сервисами. Поэтому любой пользователь самостоятельно принимает решение относительно каждого отдельного продукта. Готов ли он обменивать информацию о себе на сервис или товар. Результаты ряда опросов подтверждают, что хотя многие пользователи придают большое значение своим персональным данным, но далеко не все совершают действия для их активной защиты. Конфиденциальность становится ценностным предложением, но далеко не для всех. Это может быть связано с неактуальностью проблемы, мне нечего скрывать, непониманием последствий и что они сделают с моими данными. Бессилием я все равно не могу ни на что повлиять. Или готовностью пожертвовать конфиденциальностью ради комфорта. Зато так удобнее это разумная плата. Среди причин, по которым пользователи не могли защитить свои персональные данные, называли Невозможность отследить, что именно компании делают с ними. Обязательство по передаче данных ради пользования сервисом. Ощущение, что все данные уже где-то опубликованы. Недоверие к компаниям, возможность нарушения заявленных ими протоколов или законодательства. Непонимание или отсутствие альтернативного выбора. Похоже, в обществе назревает разрыв во взглядах на анонимность и конфиденциальность. Сами эти концепции теперь имеют несколько градаций в умах потребителей. Сегодня «Криптомечта» обретает новое прочтение и даже становится частью платформы отдельных политиков. Роберт Кеннеди-младший, американский юрист и деятель антипрививочного движения, кандидат на президентских выборах США 2024 года, обещал освободить Джулиана Ассанжа из заключения, в первый день своего президентства. В декабре 2022 года Илон Маск провел опрос среди своих подписчиков в Твиттер о том, должны ли быть помилованы Джулиан Ассанжа и Эдвард Сноуден. Абсолютное большинство... 80% проголосовали «за». Конфиденциальность может усилить ценностное предложение коммерческого сервиса или продукта. Например, сегодня уже реализованы следующие коммерчески успешные решения. Автоматизированный трекер-консультант, который рекомендует пользователю выбор тех или иных опций при взаимодействии с другими компаниями. Встроенная в браузер функция, которая удаляет историю поиска и запутывает рекомендательные системы после смерти владельца. Услуга по автоматической рассылке писем и иных запросов на удаление данных о клиенте различным дата-агрегаторам. Валюта, счет которой не привязан к персональным данным владельца. СМИ оглашенной редакции. Будущее криптомечты. У сегодняшних цифровых поколений куда больше интереса к управлению своими данными, ведь они с детства живут в цифровом контексте. Когда цифровые аборигены сами станут родителями, у них будет особый запрос на обращение с данными их детей, потому что они выросли в мире – в котором информация имеет ценность и может быть использована злоумышленниками или корпорациями. Для цифровых аборигенов понятие контроль над данными и способность самостоятельно принимать решения практически эквивалентны. Если о тебе знают слишком много, то могут тобой манипулировать. Далеко не все хотят бороться за эту самостоятельность, но связь между данными и решениями уже выстроена в их сознании, даже если явно не вербализирована. Поколение Альфа получает доступ к технологиям раньше, чем их предшественники. В среднем они приобретают первый смартфон в 9 лет, тогда как представители поколения Z только в 12 лет. Поколение Альфа это поколение людей, родившихся с середины 2010-х по середину 2020-х годов. Поколение Z это поколение людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы. Альфа-дети гораздо чаще просят разрешения у родителей прежде чем записывать или публиковать контент с их участием. Родители также становятся более осведомленными. 71% опрошенных заявили, что уже беспокоились о публикации фотографий своих детей в интернете. Поколение Альфа придает больше значения контролю, свободе воли и целенаправленности в своем опыте работы со СМИ, чем их родители, в основном миллениалы. Миллениалы ⁇ поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 годы. Этот запрос на персональный контроль в СМИ и технологиях может еще сильнее углубиться с развитием генеративного искусственного интеллекта. Во всем мире почти 20% детей получили доступ к чат-GPT через веб-браузер всего через год с небольшим после запуска. Запрос на контроль над собственными данными может распространиться на любые технологии. В доступе к ним индивид может сравняться с корпорациями и другими организациями, а присутствие государства как медиатора между акторами станет необязательным для сохранения общественного строя. С развитием технологий общественный договор может стать алгоритмом, причем самоисполняющимся. Роль же государства, как регулятора общественного договора, перейдет к техническим средствам. Автоматизация общественных договоров сильно упростит социально-экономические процессы, экономия время и силы людей. Онлайн-сервисы заменят не только привычные прежде вызов такси через диспетчерскую службу, поход в магазин или голосование на выборах, но даже процесс частного торга. Функционалом приложения для поиска лучшей цены – В отличие от человека, алгоритм не будет преследовать цели, не заложенных в него изначально. Власть машин не эксклюзивна. Человек может сделать много разных устройств, изменить алгоритмы и правила, или вообще разрушить механизмы. Например, люди просыпаются утром по звонку будильника, но могут изменить время сигнала или отключить будильника, проспать. При этом будильник не захочет разбудить вас пораньше и не будет заставлять неукоснительно следовать его воле. Пожалуй, в качестве современного примера... Умеренного технологического сообщества можно привести участников экономических отношений на товарной или фондовой бирже. Фьючерс или опцион – автоматический договор на поставку товара. Если условие выполнено, то вы получите товар, а если нет, то автоматически спишется штраф. Повсеместное внедрение технологий, заменяющих традиционные институты, будет долгим процессом, требующим масштабной перестройки уже существующих систем взаимоотношений. В мире беспривычных нам посредников и регуляторов потребуется гораздо больше осознанности, самостоятельности и разумности. Несмотря на нейтральный по своей природе характер любой технологии, использование технических средств для анонимизации коммуникаций и финансовых транзакций – это инструмент в руках киберпреступников, скрывающихся от правоохранительных органов и отмывающих украденное через криптовалютные миксеры. В большинстве стран техноанархизм воспринимается государством как нежелательный конкурент или даже угроза традиционным институтам. Это приводит к регулированию и сдерживанию, обязательной сертификации ввозимых и выпускаемых устройств, запретам на ограничение оборот криптовалюты, непременной идентификации личности при осуществлении значимых действий и так далее. Однако быстрое развитие технологий в определенной отрасли способствует техноанархизму. Государство не успевает подчинить эту сферу, и роль регулятора берут на себя технические устройства и алгоритмы, которые и осуществляют социально-экономические процессы. Несмотря на кажущуюся слабость политической воли адептов технонархизма, можно привести пример их абсолютной победы – глобальная сеть интернет. Когда техническое достижение способно кардинально изменить жизнь людей, удержать его под контролем одного правительства или корпорации невозможно. Более того, интернет не просто меняет жизнь людей. Он слишком выгоден для всех участников, чтобы отказываться от него полностью. В Китае с его развитой самодостаточной внутренней экосистемой и внедренной С 2003 года система фильтрации содержимого интернета «Золотой щит», тем не менее, есть мостики в глобальную сеть. Да что там, даже в закрытой от всего мира изнутри и снаружи Северной Кореи есть несколько точек доступа. В то же время, с развитием алгоритмов и появлением мощного ИИ, у машин может появиться более сильный хозяин, чем создавший их человек. В этом случае мы можем стать рабами машины, не замечая и не осознавая изменения своих функций и ролей. Меланж должен течь не переставая. Матрица повсюду, она окружает нас. Даже сейчас она рядом с нами. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, платишь налоги. Целый мирок надвинутся на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб нео, как и все, ты с рождения в цепях. Страждение в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Кинофильм «Матрица», режиссёры «Братья Вачовски», студии Warner Brothers Village Roadshow Pictures, Граучо, второй фильм Partnership, Silva Pictures 2001. Может ли в основе интернета будущего лежать уважение к пользователю, его времени и информации, а не его эксплуатация? Сомневаюсь, потому что уважение к пользователю неудобно для государств. Пока я создаю эту книгу, мне регулярно приходится разгадывать до пяти Карл, капчи и Гугла для каждого поискового запроса, потому что я запрашиваю информацию с российских IP-адресов. Хотя раньше сомнений в моей человеческой природе не возникало. Именно так безобидное цифровое рабство превращается в цифровую сегрегацию, когда одним для получения информации требуется больше прыжков с бубном, чем другим, а то и вовсе доступ для них ограничен. В нынешней дискуссии о хороших и варварских цивилизациях подразумевается, что варварам доступ к информации совершенно не нужен, а может даже и вреден. И очень удобно, что варвары уже оцифрованы поголовно, иногда целыми народами. Для перехода из касты варваров в хорошую цивилизацию могут быть предусмотрены специальные процедуры. К примеру, Европейский Союз предлагает выдавать русским в изгнании специальные демократические паспорта. Будет ли у пользователя с таким правильным паспортом меньше проверок для предоставления доступа к информации в поисковой системе? Сомневаюсь еще и потому, что уважение к пользователю неудобно для корпорации. Чтобы осознать масштабы вероятного цифрового рабства, достаточно понять, что в метавселенных с обычного пользователя они смогут получать еще больше в персональных данных. А увеличение надоя – это одна из ключевых целей корпораций. Системы расширенной реальности можно использовать для отслеживания взгляда, паттернов движений, их изменения в ответ на эмоциональные стимулы, а также для измерения некоторых физиологических показателей. Отчасти то же самое касается дополненной реальности. Даже навигаторы подразумевают трекинг местоположения автомобиля или смартфона и конкретизацию направления движения. Со сбором более подробных данных станет доступна большая глубина поведенческих паттернов и появятся новые целевые аудитории. Контроль корпораций или других акторов над окружающими у нас бизнес-экосистемами вместе с изменениями в законодательстве, могут привести к тому, что неповиновение им вызовет отказ от работы с таким человеком. Я неоднократно сталкивался со следующей позицией людей. Пусть собирают мои данные и профилируют меня, если это позволяет корпорациям предоставлять мне более удобный сервис. Битва за приватность проиграна не потому, что шифропанки оказались слабее, а потому, что тем, за кого они боролись, эта свобода не нужна. Не надо насильно переводить бабушку через дорогу, менять ей пароль и рассказывать о рисках утечки персональных данных. Она для себя уже все решила и готова отдать их за удобство и комфорт. Как мы моргаем или потеем, с какой частотой бьется наше сердце, или как расширяется зрачок при виде брендовой сумки, именно в таких данных кроются необходимые для гиперкастомизации коммерческого предложения возможности, потому что реакцию зрачка или скорость сердцебиения не подделать. Исследователи Вашингтонского университета представили инновационные термальные серьги, способные фиксировать температуру тела и уровень стресса, а также отслеживать овуляцию и менструальные циклы. Так что мониторинг сенситивных биометрических данных – это вопрос не ближайшего будущего, а очень даже настоящего. Их начинают собирать сразу после того, как внук подарит новые стильные серьги бабушке, Заботьтесь о ее здоровье. До того, как интернет стал коммерческим пространством, люди самостоятельно контролировали свои онлайн заимодействия Развитие сетевых технологий в 1990-х и даже в начале 2000-х годов было окутано техноутопизмом и романтизированным киберпанком, идеями о пользе технологий для всего общества и создании более открытого пространства, в котором люди могли бы свободно собираться в сообщество, выражать идеи и строить бизнес. С момента коммерциализации онлайн-пространств Технологические гиганты с их централизованными платформами сделали интернет местом, где заправляют алгоритмы, ориентированные на извлечение прибыли. Что помимо появления компаний с капитализацией в триллионы долларов, подняло серьезные проблемы, связанные с неприкосновенностью частной жизни, личной безопасностью, поляризацией общества, сегрегацией, предвзятостью, разжиганием ненависти, сексуальными преследованиями и дезинформацией в глобальном масштабе. Человек для корпораций – не только потребитель, в нуждах которого надо разбираться, но и трудовой ресурс, который нужно использовать эффективно и не расходовать попусту. Неспроста многие компании занимаются управлением человеческими ресурсами, а не развитием человеческих талантов или раскрытием человеческого потенциала. Инструменты для анализа выполнения целевых показателей эффективности, учета времени на работу и отдых, присутствие на рабочем месте и даже распознавание направления взгляда, уже привели к буквальной цифровизации деловой активности каждого сотрудника. Представьте, какие возможности для управления рисками и повышения эффективности откроются, если проникнуть в активность и мысли работника еще глубже. Возможный сценарий – корпоративный надзор. Цифровое рабство – суверенитет корпораций. 2024 год. Корпорации внедряют обязательное ПО для мониторинга удаленных сотрудников. Корпоративный мониторинг – Эффективен только когда сотрудник находится внутри корпоративного контура, используя ноутбук, электронную почту и информационные системы корпорации. Поэтому с переходом на удаленные гибридные режимы работы у работодателя появляются белые пятна, которые не позволяют использовать человека-ресурс максимально эффективно. Компании стараются вернуть утраченный контроль, проникая в дом, быт и семью работника. Работодатели получают доступ к веб-камерам, микрофонам и активности на экранах, Отслеживание местоположения и биометрии становится частью трудовых договоров. 2026 год. Домашние устройства сотрудников интегрируют в корпоративные сети наблюдения. Умная домашняя инфраструктура готова к принципиально новому использованию, а производители формируют новую и намного более устойчивую бизнес-модель. Вместо продажи оборудования потребителям гораздо эффективнее раздавать оборудование бесплатно, продавая корпорациям даже не данные, а инструменты для мониторинга и управления рисками. Сотрудник включает чайник, значит, гоняет чай и мало работает. Запускает музыку, значит, отвлекается и расфокусируется. Разговаривает с умной колонкой, значит, может выдать корпоративные секреты. У него повышается пульс во время разговора с руководителем, значит, обманывает. И круглосуточно анализирует поведение, настроение и привычки работников, а оценка алгоритмами продуктивности и лояльности влияет на карьерные перспективы. 2028 год. Корпорации диктуют режим дня, питания и занятия сотрудников вне работы. Когда-то люди шутили, что холодильник считает, сколько раз его открывали, а теперь смиряются с тем, что так оно и есть. Несогласие с политикой тотальной прозрачности работодателя приводит к увольнениям, профсоюзы подавляются, а коллективные действия и самоорганизация пресекаются предиктивной аналитикой. 2030 год. Работодатели влияют на личные связи и семейную жизнь сотрудников. 2032 год. Дети сотрудников с рождения попадают под наблюдение корпораций. Корпоративный контроль маскируется под программу благополучия и поддержки семьи. В отдельных компаниях несогласованные с работодателем отношения и зачатие детей влекут штрафы. Способности и наклонности детей анализируются для будущей «оптимальной» занятости, а индивидуальные траектории развития определяются интересами бизнеса. 2034 год. Грань между корпорацией и личной жизнью полностью стерта. Гиперконтроль, принудительная прозрачность, психологическое давление и страх становятся новой нормой трудовых отношений корпоративной культуры. А общество раскалывается на элиту топ-менеджеров и бесправных подконтрольных работников. В январе 2024 года на хакерском сайте BridgeForums анонимный пользователь опубликовал 45 гигабайт исходного кода систем Яндекса. Оказалось, что компания отслеживает огромное количество информации о пользователях. Курят ли они? На каком этаже находится, в каком составе семьи живут, сколько лет их детям, интересуются ли они консольными видеоиграми и многое другое. Конечно, есть подозрение, что подобное практикуют многие. Просто у Яндекса была утечка, а у других не было. Но пока не посмотришь в исходный код, этого всего как бы и нет. Сами себя компании по рукам бить не станут. И автор этого текста, и слушатель, мы и есть та самая бабушка, описанная ранее. В конце концов, Зная реакцию конкретного индивида на тот или иной стрессор, можно подсовывать его в нужный момент, чтобы человек купил, выбрал, проголосовал. И тогда он превратится в бесконечную шахту по добыче данных, а сами данные – в универсальный ценный актив. В таком случае человека можно не увольнять, даже если он перестал быть эффективным на фоне продвинутого ИИ. Наоборот, нужно держать его внутри экосистемы, чтобы ручеек данных продолжал поступать. Меланж должен течь, не переставая. Меланж также «Спайс» и «Пряность». В романе Фрэнка Герберта «Дюна» вещество, необходимое для межзвёздной навигации и занимающее центральное место в этой вселенной. Эволюция социального рейтинга. Добро пожаловать, мой сын. Добро пожаловать в машину. Где ты был? Все в порядке, мы знаем, где ты был. Пинг Флойд. Welcome to the Machine. Альбом «Wish You Were Here». Студия Harvest. 1975. В Китае социальный рейтинг анонсирован в 2014 году и законодательно введен в 2021 году. Изначально, предназначенные для оценки крупных компаний, таких как Tencent, Alibaba и Baidu, рейтинг быстро перерос в общенациональную программу. Стартуя с 1000 баллов, каждый гражданин оценивается по 160 тысячам параметров и своими действиями может как поднять, так и опустить рейтинг. Китайский социальный рейтинг практически идентичен классификации надежности и финансовой устойчивости для компаний. С 1050 баллами у гражданина индекс AAA, с 1000 – A+, с 900 – B, ниже 849 – C. Инициативы о внедрении подобных систем обсуждаются в разных странах и на разных уровнях. Например, в Казахстане в 2023 году запущена цифровая карта семьи с автоматическим начислением баллов, позволяющая получить финансовую и социальную поддержку от государства. В России обсуждение на государственном уровне пока не слышно, но отдельные инициативы запускаются. Так, ученые из Российского государственного социального университета с 2022 года разрабатывают свою концепцию рейтинга в виде двухкомпонентного скоринг-кода, например, 47-29. Первое число – «Социальный статус и заслуги человека» а второе – социальный уровень и оцифровка его перспектив с точки зрения государства. В РГСУ ожидают, что органы власти всех уровней общественной организации смогут использовать эту систему для реализации оперативной и объективной социальной поддержки населения. Даже планируемое название этой рейтинговой системы «Мы» подразумевает отказ от личных интересов в пользу общественных. «Мы» – роман «Антиутопия» Евгения Замятина, написанный в 1920 году изображающий общество тоталитарного контроля государства над личностью, где имена и фамилии заменены буквами и номерами. Сегодняшние программы лояльности корпорации могут постепенно трансформироваться в программы сегрегации. Чем больше вы открываетесь, тем большую скидку получаете на услуги глобальных экосистем. Высокий рейтинг гарантирует более комфортную жизнь и качественный сервис, а низкий – ущемление в правах. Когда все социально-экономические задачи потребителей решаются в рамках одной экосистемы, выпадение из нее становится крайне болезненным и неудобным, а то и невозможным. Наиболее прогрессивные корпорации уже предлагают комплексные программы лояльности. Например, Яндекс по программе Плюс начисляет кэшбэк-баллами, которые можно тратить на товары и услуги в пределах экосистемы. При этом отдельные сервисы учитывают дополнительные количественные и качественные критерии. Так, приложение для краткосрочной аренды автомобилей Drive формирует профиль вождения, в котором фиксируют стиль вождения за последние 200 км, резкие маневры, ускорение и торможение, перестроение, крутые входы в повороты, превышение скорости больше, чем на 20 км в час. Пользователям с рейтингом от 96 до 100 начисляют дополнительные 10% кэшбэка. С рейтингом выше 42 предлагают более широкий выбор автомобилей, а с рейтингом ниже 41 придется платить за аренду дороже. Боитесь социального рейтинга как в Китае? А он уже здесь и вы его активно составляете, каждый день. Водитель был пристегнут, а вы были пристегнуты. В салоне хорошо пахло, вы довольны машиной. Сделайте соответствующую пометку в приложении. Здесь нельзя парковаться. Водитель будет ждать 3 минуты и может уехать, поставив вам плохую оценку. Высокий рейтинг в каршеринге открывает доступ к новым машинам. Превышение скорости снижает рейтинг, поэтому везите себя прилично. Если будете платить карты регулярно, то получите повышенный кэшбэк. Если станете вести себя неприлично, то баллы лояльности обнулят. Нарушают правила дорожного движения? Позвоните и сообщите об этом. Нарушителя уволят. Плохое обслуживание? Напишите всю правду в соцсетях и поставьте одну звездочку. Он из этих или из тех? Давайте занесем его в специальные списки тех или этих. Идея составить рейтинговую таблицу неизбежно возникает после оцифровки огромного количества социально-экономических взаимодействий. Государствам такая таблица нужна как для обеспечения безопасности, так и для более эффективной социальной и финансовой поддержки. Корпорациям она дает дополнительные механизмы удержания потребителя внутри экосистемы. Присвоение рейтинга клиенту также позволяет минимизировать риск мошенничества и экономить на аналитике. Это снижает расходы корпорации на обслуживание и ускоряет доставку клиентских сервисов, упрощая идентификацию для совершения платежей и получения доступа к цифровым ресурсам. Корпорации готовы поделиться с клиентом сэкономленным в виде кэшбэка или баллов лояльности, что привяжет его еще сильнее. Зачем вырываться из комфортной экосистемы, если здесь кастомизированы услуги и товары, бесшовная оплата и доставка, а также кредитование с минимумом или вообще без документов? От потребителя требуется лишь раскрывать о себе максимум информации и соглашаться на мониторинг. Клиентов с высоким рейтингом награждают бонусами, лучшими предложениями и максимальным выбором. Если вы лояльны к власти, не допускаете просрочек по кредитам, ведете здоровый образ жизни и не имеете проблем с законом, то можете получить повышенный кэшбэк, низкую ставку по кредиту, дешевую автостраховку, налоговые вычеты и персональные предложения от торговых сетей. Штрафы за любое отклонение от желаемого поведения снизят рейтинг. И клиенту придется платить больше, а получать меньше. Отклонения могут варьироваться от страны к стране, включая громкую музыку. Токсичные слова в переписке, нарушение правил дорожного движения, антипрививочные убеждения, неправильное питание, низкая успеваемость детей в школе, сотни и тысячи социальных и бытовых нарушений неотвратимо повлияют на жизненные возможности. Социальный рейтинг превратится в цифровое рабство в тот момент, когда подписка и мониторинг станут обязательным условием не только для комфорта и удобства, но и для существования в современном цифровом мире. Даже при наличии нескольких экосистем на выбор, Жизнь вне их станет затруднительной, если вообще возможной. Сбор данных о человеке в целях профилирования, постоянный мониторинг финансовых транзакций и социальных взаимодействий могут привести к ограничению его прав и свобод, искусственно затрудняя или ограничивая использование сервисов, находящихся за пределами экосистемы. С накоплением массивов чувствительных данных о человеке, утечкой информации в результате хакерских атак или технических неисправностей, а также злоупотребление полученными данными – могут нанести ему невосполнимый финансовый и репутационный ущерб. Кроме того, растет зависимость от технологий. Люди становятся пленниками своих гаджетов и онлайн-сервисов. Они вынуждены быть подключенными к сети, чтобы постоянно обмениваться данными, обновлять программы и устройства. В случае недоступности технологии или сервиса человек оказывается выключенным из привычных социально-экономических взаимодействий. Наконец, угрозой становится растущее могущество самих экосистем, Продолжение тенденции к монополизации и олигополии сделает эти структуры настолько сильными, что они будут определять качество жизни людей. Возможный сценарий. кибер Цифровое рабство. Полная цифровизация. 2025 год. Правительства и корпорации повсеместно внедряют систему социального рейтинга. С тотальной оцифровкой всех особенностей и качеств человека у корпораций и государств появляется возможность фильтровать людей на основе социального рейтинга, который складывается из их поведения, репутации, публичных заявлений и даже ДНК. Баллы начисляются за правильное поведение и вычитаются за проступки. Низкий рейтинг ограничивает доступ к работе, кредитам, образованию и услугам. 2026 год. Алгоритмы рейтингов становятся более инвазивными и непрозрачными и отслеживает действия людей онлайн и оффлайн, анализируя их связи и влияния. Инакомыслие, критика власти, работодателя, экосистемы и даже просто нежелательные контакты строго, но справедливо наказываются снятием баллов. Люди с высоким рейтингом получают привилегии и ресурсы, а низший класс – ограничения. Доступ в престижные районы городов, заведения и транспорт требует определенного количества баллов. Для выпавших из системы людей с низким рейтингом Практически не остается возможности вернуться в общество. Большинство видов работ для них недоступно, а возможности социальных взаимодействий за пределами собственного маргинального круга общения ограничены. 2028 год. Общество расслаивается на касты в зависимости от социального рейтинга. Для людей с крайне низким рейтингом фактически введено цифровое крепостное право. Появляется теневой рынок людей, на которых уже не распространяется даже правовая защита. Их используют для грязной работы, например, разметки датасетов или фильтрации контента со сценами насилия. Такие люди не имеют социальной мобильности, сильно ограничены в возможностях выбора и физически привязаны к тому или иному месту работы. Подобно крепостным. Они лишаются свободы передвижения, должны отрабатывать баллы на принудительных работах, а попытка побега из системы грозит полной социальной смертью и изоляцией. 2032 год. Дети наследуют рейтинг родителей и несут ответственность за их долги. Единственный способ повышения рейтинга – многолетнее покорное служение. Кому посчастливится, может найти себе помещика и стать постоянным обслуживающим персоналом, но в основном маргиналы зарабатывают на жизнь временными подработками. Некоторым людям с плохим цифровым профилем приходится безупречно работать на тяжелой рутинной работе десятилетиями, чтобы выправить рейтинг и дать путевку в жизнь своим детям. 2034 год. Общество полностью разделилось на рейтинговую аристократию и бесправных крепостных. Верхушка купается в роскоши и власти, а низы влачат жалкое существование в цифровом рабстве. Всеобщая слежка, страх и взаимное недоверие уничтожают остатки человечности. Выбраться из крепостной касты практически невозможно.